Глава 5 Добрый старый дом. Овцы беспорядочно толпились у плетня, прочищая свои тонкие ноздри и топы изящными передними ножками, высоко задирая головы. В морозном воздухе легкий порог поднимался над вечным загоном, когда двое друзей в прекрасном настроении проходили мимо, без болтая и смеясь.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 как зубной порошок снежку. Почти ничего не было видно, кроме темных, оранжево-красных квадратов по обеим сторонам улочки, откуда свет от камина или от лампы переливался через оконные переплеты в темноту лежащего снаружи мира. Большинство низких решетчатых окошек не были стыдливо прикрыты гординами, и для заглядывающих с улицы все обитатели домиков, собравшиеся вокруг обеденного стола,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 Когда они видели, как кто-то гладит кошку или берет на руки уснувшего малютку и переносит его на постель. Или как уставший человек потягивается и выколачивает трубку, отлеющее в камине полена. Но ощущение дома и уюта особенно четко исходило от одного завешенного тюлем, обращенного к ночи лицом окна. Так отделен был стенами и занавесками этот теплый. Уютный мир от внешнего мира природы, что... Казалось, он совершенно о нем позабыл. Близко к белому тюлю висела птичья клетка. Силуэт ее ярко вырисовывался на фоне штор. Каждая проволочка, каждая жерточка были ясны и узнаваемы. Все вплоть до зернышек и наполовину склеванного вчерашнего кусочка сахара. На средней жердочке... Помещалась и сама нахохлившаяся птица. Голова надежно зарыта в перышке. Она была так близко, что им представлялось: захотя они их хорошенечко постарайся, они смогут ее погладить. Даже кончики ее хохалка, точно нарисованные карандашом, были видны на их экране. И когда они смотрели, маленькое существо забеспокоилось, проснулось встряхнула перышки и подняла головку. Они разглядели даже щелочку в клюве, когда птица с недовольным видом зевнула, огляделась и снова спрятала голову в перышках на спине. Они увидели, как взъерошившиеся было перышки, вернулись на свое место и затихли. Потом порыв холодного ветра схватил их за загривок, мокрый снег, попавший за воротник, больно ужаил и точно разбудил ото сна.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 предостерегая и останавливая. Это был один из таких таинственных волшебных призывов из ниоткуда, который в темноте настиг крота, пронизал его насквозь каким-то знакомым чувством, хотя пока он и не мог отчетливо вспомнить, каким. Он остановился, как вкопанный, а нос его изо всех сил старался нащупать и ухватить тоненькую ниточку. «Этот телеграфный проводок!»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 Голос был отчетлив. Призыв не оставлял сомнений. Крот должен был немедленно послушаться и пойти. «Рэти!» — позвал он, приходя в веселое возбуждение. «Обожди! Вернись! Ты мне нужен! Скорее!» «Не отставай, крот!» — бодро отозвался дядюшка Рэд, продолжая шагать. «Ну, пожалуйста, постой, Рэти!»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 Он не мог позволить себе дольше находиться в их заколдованном кругу. Он рванулся вперед, и при этом в сердце что-то оборвалось. Пригнулся к земле и послушно пошел по следам дядюшки Рэта. А слабые тонюсенькие запахи, все еще касающиеся его удаляющегося носа, упрекали за новую дружбу и бессердечную забывчивость.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 Которая каймляли дорогу. Он остановился и сказал. «Послушай, крот, дружище, у тебя смертельно усталый вид. И разговоров тебе уже никакого не осталось. И ноги ты волочишь точно, они у тебя налиты свинцом. Давай минуточку посидим, передохнем. Снег пока еще не начинается, да и большую часть пути мы уже прошли».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 Он же был рядом, а ты не хотела вернуться, Ретти, не хотела вернуться. О, Господи, Господи!» Воспоминание принесло с собой новый взрыв горя. И всхлипы опять овладели, и мы не давали говорить. Дядюшка Ретт глядел прямо перед собой, ничего не отвечая и только ласково похлопывая крота по плечу. Через некоторое время он мрачно произнес. «Теперь я все понимаю. Какой же я оказался свиньей. Настоящая свинья. Свинья и больше ничего». Он подождал, пока буря рыданий несколько поутихла. Всхлипы стали ритмичнее. Потом он еще подождал, пока крот стал чаще шмыгать носом, чем всхлипывать. Тогда он встал с пенька и заметил спокойным голосом. «Ну, теперь уж нам точно надо идти, старина». И двинулся по дороге назад, по трудному пути, который они уже было преодолели. «Куда ты идешь, <связываешь> <Идёшь>? Рэти?» <связываешь> «Мы найдем твой маленький домик, дружище», — ответил он ласково. «Поднимайся, пошли. Нам еще придется его поискать, и тут без твоего носа не обойдешься. «О, вернись, не ходи, пожалуйста, Рэти!» — закричал Крот, устремляясь следом. «Бесполезно, я тебе говорю! Чересчур поздно и чересчур темно. И отсюда чересчур далеко и снег пошел, и... «Я не собирался тебе всего рассказывать, все получилось ненарочно, случайно. И подумай о реке и твоём мужине. «Да провались она, река, вместе с ужином!» Горячо откликнулся дядя Рэд. «Я тебе уже сказал, я отыщу твой домик, даже если мне придется проискать его всю ночь!» «Так что бодрись, старина, хватай меня под руку» и мы очень скоро туда доберемся все еще шмыгая носом умоляя и внутренне сопротивляясь крот нехотя позволил повлечь себя назад по дороге но понемногу окончательно покорился непреклонному своему приятелю который веселыми анекдотами и рассказами пытался поднять его настроение чтобы обоим дорога казалась короче Когда наконец дядюш Ретт почувствовал, что они приближаются к тому месту на дороге, где крот его впервые окликнул, он сказал: Ладно, хватит болтать, теперь за дело. пусть и вход свой нос и сосредоточься, пожалуйста. Небольшой кусочек пути они прошли в молчании. Как вдруг дядюшка Ретт ощутил рукой, просунутый под руку товарища, легкие удары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 Немного назад, и потом медленное, уверенное продвижение вперед. Дядюшка Ретт, волнуясь, старался держаться к нему поближе, пока крот, слегка напоминающий Лунатика, пересек сухую канаву, продрался сквозь лас в живой изгороди и бежал, узнавая дорогу нюхом через поле, лишенное чьих-либо следов и растительности, слабо освещенное неяркими звездными лучами. И вдруг, внезапно, даже не подав знака, он куда-то нырнул. Но дядюшка Ретт был начеку и тут же последовал за ним вниз по туннелю, куда привел крота его не ошибающийся нос. Туннель был узкий, воздуха в нем было мало, в нем стоял сильный запах сырой земли, так что дядюшке Ретту показалось, что прошло довольно много времени, прежде чем этот проход кончился и он смог выпрямиться расправить плечи и отряхнуться. Крот чиркнул спичкой, и при ее свете дядюшка Ретт разглядел, что они стоят на чисто выметенной и посыпанной песочком площадки. а прямо перед ними парадный вход в домик крота, и на верхушке звонка красивыми готическими буквами написано «Кротовый тупик». Крот снял с гвоздя фонарь и засветил его.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 Увидел, как печально, как пусто выглядит его заброшенное жилье. Осознал его маленькие размеры, старенькую обстановку и... Снова зарыдав, рухнул на стул в прихожей и зарылся носом в лапы. «О, Рэти! воскликнул он в отчаянии. «И зачем только я это сделал? Зачем я тебя притащил в этот старый, нетопленный домишко?» Да еще в такую ночь, когда ты бы мог уже быть на речном берегу и сушил бы ноги возле пылающего камина, а тебя бы окружали все твои милые вещи. Дядюшка Ретт не обратил ни малейшего внимания на эти скорбные упреки, которые Крот делал самому себе. Он носился взад-вперед, осматривая комнаты и шкафчики, зажигал лампы и свечи и всюду их расставлял. «Какой прелестный домик!» — воскликнул он бодро. «Такой компактный, так хорошо спланирован, и все есть, и все на своих местах. Мы с тобой прекрасно проведем время. Сначала нам надо растопить камин. Сейчас я этим займусь. Я всегда все очень здорово нахожу». «Это твоя гостиная?» «Прелестно! Это ты сам придумал приделать коечки к стене!» — Великолепно. Сейчас я принесу дрова и уголь, а ты неси тряпку. Крот, она в ящике стола на кухне. Давай, вытирай пыль. — Ну, шевелись же, старина. Ободрённый этими словами, Крот поднялся, стал энергично вытирать пыль, возвращая вещам их прежний лоск. А дядюшка Ретт носился с охапками дров и вскоре развел веселый огонь, который зашумел в трубе. Рэд позвал крота к огню обогреться, но крот снова впал в тоску. Рухнул на одну из кушеток в черном отчаянии и зарылся лицом в пыльную тряпку. «Рэд!» — простонал он. «А что же будет с твоим ужином, бедный, замерзший, голодный, уставший зверь? У меня ничего нет, ничего, ни крошечки!» «Ну да чего же ты любишь сразу падать духом?» — сказал дядюшка Ред с упреком. «Я только что совершенно отчетливо видел консервный нож в кухне на полке. А всем известно, что это обозначает, что где-то по соседству должна оказаться и консервная банка. Встряхнись, возьми себя в руки, и давай займемся розысками продовольствия». Они взялись за поиски, исследуя каждый буфет,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 Я знаю некоторых, которые дорого бы заплатили, чтобы оказаться сегодня за нашим столом. И хлеба нет, печально простонал Крот. И масла нет. И бургунского нет, и паштеты из гусиной печенки, подхватил дядюшка Ред, смеясь. Это напоминает мне Слушай, а куда ведет эта маленькая дверца? Ну, конечно, в погреб! буквально все есть в этом доме погоди минуточку он отправился к двери и вскоре вернулся немного подзапылившись но неся по бутылке пива в каждой лапе и еще под мышками ни в чем ты себе не отказываешь крот заметил он это действительно самый милый маленький домик из тех где мне приходилось бывать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 и ему захотелось пойти и приласкать свое имущество, осветить все предметы лампы и объяснить гостю, в чем достоинство каждой вещи, и рассказать о них подробно, совершенно забывая об ужине, в котором оба так нуждались. Дядюшка Рэд, который был отчаянно голоден, но старался это скрыть, рассматривал все на морщи в брови и серьезно кивал, приговаривая «Великолепно» или «Это замечательно». В тех случаях, когда ему представлялась возможность вставить хоть слово. Наконец ему удалось завлечь крота и усадить за стол. Когда он всерьез занялся консервным ножом и сардинами, снаружи со двора донеслись какие-то звуки. Вроде бы шарканье маленьких ножек по гравию и смущенные тоненькие голоса. А потом стали долетать обрывки фраз. «А теперь все постройтесь в линейку». Подними немного фонарь, Томми. Откашляйтесь. Не вздумайте кашлять после того, как я скомандую. Раз, два, три. Где маленький Билли? Иди, куда ты запропастился, мы тебя все дожидаемся. Что происходит? Спросил дядюшка Рэд, прерывая свои труды. Я думаю, это должно быть полевые мыши. Ответил Крот с некоторой гордостью в голосе.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 И их взором предстало умилительное зрелище. Во дворе, освещенном слабыми лучами газового рожка, 8 или 10 полевых мышек стояли полукругом. На шейках красные шерстяные шарфики, передние лапки глубоко засунуты в карманы, а задние подпрыгивают, чтобы не замерзнуть. Ясными глазами-бусинками робея они поглядывали друг на друга, хихикая шмыгая носами, и то и дело пуская вход,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 Вызванивающих веселую и звонкую колокольную мелодию. Хорошо, спета, ребятки. Сердечно похвалил их дядюшка Ретт. А теперь давайте все заходите, погрейтесь у камина и съешьте чего-нибудь горяченького. Да-да, заходите, полевые мышки! воскликнул Крот возбужденно. Подумай только, совсем как в старые добрые времена. Закройте за собой дверь. Пододвигайтесь скамейку к камину. Теперь вы, минуточку, подождите, пока мы...» «О, э, Рэтью!» Крот сел на скамью, и слезы уже подступили к его глазам. «Что же мы с тобой делаем? Нам же нечем их накормить». «Это ты предоставь мне», — сказал очень властный в этот момент дядюшка Рэт. «Эй, послушай-ка ты, с фонариком».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 Тут последовал длинный приглушенный разговор. И крот расслышал только обрывки, такие как... «Только свежего, понял? Нет, одного фунта достаточно. Гляди, что под баггинса, другого мне не надо. Нет, нет, только высшего сорта, если там нет, поищи в другом месте. Да, конечно, только домашние, никаких консервов. Но давай постарайся». Наконец послышался звон монет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 Все кинулись что-то делать или что-нибудь подносить, подгоняемые генеральскими командами дядюшки Ретта. В несколько минут ужин был готов, и к мгновение показалось, что все это с ним происходит во сне. Он уселся во главе стола и увидел, что еще минуту назад пустынная поверхность была тесно уставлена пикантными закусками. Увидел, как проясняются личики его маленьких друзей, без проволочки навалившихся на еду. Круто сам позволил себе, потому что он умирал с голоду, наброситься на кушанья, которыми точно по волшебству всех наделил дядюшка Рет. Он подумал, что это, в конце концов, очень счастливое возвращение домой. А потом все ели и говорили о старых добрых временах, и полевые мышки знакомили дядюшку Рета с последними местными сплетнями,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 а карманы их были набиты гостинцами для младших братьев и сестричек, ожидавших дома. После того, как дверь закрылась за последним из них, и звяканье фонариков замерло вдали, Крот и дядюшка Ред снова раздули огонь, подвинули к нему стулья, приготовили себе еще по одной, последней чашке горячего Эля и сели поговорить о событиях минувшего долгого дня.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 И втянула в себя, как заворачивает, и втягивает в себя жадко полосу спелого ячменя. И Крот тоже был рад улечься, повернувшись к стене без промедления. И вскоре голова его оказалась на подушке в полном удовлетворении. Но прежде чем сомкнуть глаза, он обернулся и позволил себе оглядеть старую комнату. Розовую от догорающего огня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 Он отчетливо видел какой-то простой, обыкновенный, даже узенький домик. Но также отчетливо он осознавал особое значение вот такой надежной пристани в существовании каждого. Он вовсе не хотел отказаться от своей новой жизни с ее изумительными пространствами, повернуться спиной к солнцу и воздуху и ко всему тому, что они ему давали. Нет, мир там наверху был силен,